Глава 4. Когда рассвело, изрядно повеселевшая предслава оделась и отправилась к Далибожу. Можно было позвать его к себе, но ей хотелось воздуха, хотелось пройтись по осенней ясной прохладе. Довольна она насиделась дома в последнее время, чуть ходить не разучилась. К тому же, навещая старшего волхва, княгиня вовсе не роняла своего достоинства. с чувством, будто заново родилась или выздоровела, наконец, от долгой тяжкой хвори, вдыхая полной грудью осеннюю свежесть, запах прелой листвы, подмороженной земли. Она удивлялась, до да чего, оказывается, это приятно. Как же она жила это время, будто под землей? Золото последней листвы под бледно-голубым небом особенно резко бросалось в глаза. Слякоть подмерзла. Весь мир казался домом, чисто прибранным перед приходом новой хозяйки, Марены. Ваято пошел провожать Предславу. Теперь он боялся отпустить ее с глаз. По пути Предслава все поглядывала на него, пользуясь первым случаем, наконец, разглядеть, как следует, при дневном свете. Во внешности их не было никакого сходства. По виду и не скажешь, что родня. В обоих присутствовала значительная доля варяжской крови, но в ваяте больше, и в нем она сказывалась сильнее. Почти квадратное скуластое лицо оканчивалось треугольным подбородком, что придавало ему вид соразмерный и даже изящный. Правильные черты лица, безупречный прямой нос, глубоко посаженные серые глаза под прямыми темными бровями. Светло-русые волосы, разделенные прямым пробором, красиво осенял высокий и широкий варяжский лоб. Вид у него был несколько замкнутый, но выражавший решительность, яркость чувств и силу воли. Справа в нижней части щеки сквозь щетину просвечивал довольно заметный кривой шрам, уже старый и побледневший, уходящий на подбородок. Предслава мельком подумала, что его и под бородой будет видно, пожалуй, всю жизнь. Хотела спросить, откуда, но не стала, успеется еще. На саму предславу все встречные таращились в удивлении, порой даже забывая поклониться. Давно они не видели свою княгиню такой бодрой и красивой. На щеках ее горел румянец, глаза сияли голубыми звездами, даже в походке ощущался прилив сил. Прогулка вышла длинная. Далебош обитал на Святой горе, но дома его не оказалось. и жена сказала, что Волхов пошел к сестре. Пришлось им вновь спускаться по каменистой тропе и идти на другую кручу. Сестра Волхва — это мать Крепимера, а у нее и молодого воеводу очень даже можно было застать. В другой раз Предслава предпочла бы вернуться, но теперь она не боялась. Ни Крепимера, ни зверя забыть реки. Да и присутствие Ваяты, родича-княгини, человека из дружины Велимысла -Ладожского, и одновременно посланца Ольга Киевского поневоле вынудит их к осторожности. Несмотря на ранний час, княгиня оказалась не первой гостьей у старейшины Горелюта, свояка доля Божия. Еще четверо из их родни уже сидели возле стола вокруг ковша с квасом и блюда вчерашних пирогов. Здесь же находился и Крепимер. При виде княгини все разом замолчали, дружно встали и поклонились. Но на лицах была растерянность, и предслава сразу поняла, что говорили о ней. У старейшин вид был встревоженный, у долебожа раздосадованный, а черты крепений выражали напор и обычную самоуверенность. Видать, клялся вую, что еще немного и уломает упрямую Владимирову вдову. «Как бы не так», — предслава усмехнулась про себя. Не успела она рассказать хозяевам, кто такой Ваята и откуда взялся, как вошел Рулов, и ей стало совсем спокойно. С двумя такими союзниками она не боялась и всего коростиня, потому что за ними стояли и Киев с русской землей, и Ладога, и Плесков. «Хотела я спросить у тебя, батюшка», — начала она, когда ее усадили на почетное место с женской стороны. Бородатые старейшины в длинных вышитых рубахах с широкими тканными поясами редком расположились напротив и смотрели на княгиню во все глаза, будто впервые видя. «Это мертвая голова. Где ты ее взял?» Предслава задала вопрос вежливо, но в голосе ее слышался угрожающий намек, будто Далебош сам загубил кого-то беззаконным образом, и она об этом знала. И этот вопрос волхву действительно не понравился. «На берегу нашёл», — буркнул он с неохотой, не глядя на княгиню. «Уже? А чего же?» И не знал, чья это голова, чья душа там жила. Да не отвечал, и предслава утвердилась в своих подозрениях. Старший волхв мог и знать. Уж он-то умеет в Навь заглядывать и с мёртвыми говорить. «И ты нарочно мне ее дал? Ты хотел, чтобы я говорила с ней?» «Только она и знала», — Далебош бросил на княгиню угрюмый взгляд. «Мне открыть не захотела, обещала, что тебе самой откроет». «Что открыть?» «Что за беда над тобой собирается, княгиня?» Пришел на помощь Вую Крепимер. Видно, ему-то родич Волхов рассказал все без утайки. Не вынуждая, как предславу тянуть клещами каждое слово. Кому твоя мать была обещана еще в те года, когда князь Мстислав был жив? И ты тоже, и как избыть беду, как отогнать злые дни, что только к вдовам ходит? Вот как. Предслава окинула взглядом лица собравшихся деревлян. Никто не был так потрясён открытием, как она, а стало быть, все знали, видя, что книги не упрямятся. Крепимер и его родич Волхв решили обратиться за помощью к незванию. Устроить так, чтобы мертвая колдунья сама заставила предславу поскорее ухватиться за предложенного жениха, убоявшись зверя забыть реки. Но княгиня уронила череп, не дав его прежней хозяйке заговорить. — Так вы все знаете? Предслава не рассказывала никому, кроме Чтеславы и Творяны, о посещениях духа и надеялась, что в корости не об этом неизвестно. «Слух-то идет?» — сдержанно отозвался Горелют, отец крепенья. «Когда змейк к простой вдове летает, ее одну погубит, а коли вдова княжья, все племя под тучей ходит». «Мало нам с Ольгом Киевским заботы, еще и змей повадился!» вздохнул его другой свояк добы чест. Так решай же быстрее, княгиня, выйдешь замуж и змея отстанет, и Русь уж тогда до нас не дотянется. А будешь медлить и себя и нас погубишь, А мы не позволим! отрубил брат братдалибожий ратибож, суровый и решительный мужик, бывший старшим деревлянским воеводой, до того как получил стрелу в грудь и с тех пор все время кашлял и задыхался. «Медлить более нельзя», — подтвердил сам долебож «Вышло твое время, княгиня. И хорошо, что ты сама ко мне пришла, а не то мы думали сегодня к тебе идти. Сон мне нынче вещи виделся. Явился мне во сне сам зверь забыть реки. Надо же, мне тоже», — подумала предслава и обменялась понимающим взглядом с Руловым. Ваята сидел у двери, слегка наклонившись и сжав ладони между колен. Отсюда ему было хорошо видно всех, и взгляд, которым он накидывал деревлянских старейшин, был далеко не дружелюбным. Теперь перед ним сидел не один змей, а целый пяток, нацелившийся терзать жалами его обретенную сестру. Будучи чужим здесь и к тому же моложе всех, он молчал. Но его суровое лицо давало понять, что сегодня княгиня уже не так одинока и беззащитна, как была еще вчера, и тот дешевле отделается, кто поймет это вовремя. «И сказал мне зверь забыть реки», — продолжал Далибош, — «что пришел ему срок получить обещанное тебя, княгиня, мать твою Аскольдову вдову». Семнадцать лет назад хотели в жертву ему принести, чтобы избавить от беды и разорения коростень и племя деревлян. Вызван был дух его и призван за жертвой, но не было тогда дело доведено до конца. А князь уж все ждет. Пока ты вдова, ему к тебе дорога открыта. Сказал он, если не получит свою жертву, то гнев свой тяжкий обрушит на деревлянь. «Поднимется, — сказал он, — вода в уже, до самых вершин Коростинских. Смоет и княжий двор, и все живое, поглотит бездны и людей и скот». Сидевшие на лавке старейшины переменились в лице. Видно, на этот счет между ними не было согласия. Об этом и шел у них спор перед приходом предславы. Кто-то из них, скорее всего, ратибош и до сих пор молчавший молодой волхф-дедилец, выступали за то, чтобы отдать Владимирову вдову князю Ужу и тем отвести его гнев от племени. Но вместе с ней они лишились бы и средства сделать Крепимера князем и поневоле вручили бы деревлянь Русинам Ольгу и Свенельду, поэтому остальные возражали. «Неведомо, что решит общий совет старейшин и веча, если до них дойдет дело». Но предславе и то решение, и другое, ничего хорошего не обещало. Но и осознав, какое будущее ей тут готовили, она не столько испугалась, сколько рассердилась. Между судьбами ее и матери было много общего, но много и различного. Девляна семнадцать лет назад была одинокой беззащитной вдовой, попавшей в коростень в качестве заложницы от Аскольда, который к тому времени был мертв и не мог защитить семью. Но за спиной предславы стоял киевский князь Ольг, ее близкий родич, живой, здоровый, а главное, нужный деревлянам в качестве доброго соседа и союзника. Если у них есть немного ума в голове, они не посмеют причинить ей вред, утопить в вужа в жертву ящеру или даже выдать замуж против воли, потому что это война. И во второй раз Киев, дойди до этого дела. уже не проявит милосердия и разорит деревлян так, что они навсегда лишатся права сами собой управлять. Однако грозить было еще рано. Все-таки Предслава сама прожила в деревляне четыре года, сроднилась с этим племенем и считала нужным защитить его от бородатых дураков, которые ради призрачной корысти вели народ к войне и гибели. «Выйти замуж – дело хорошее», Сдержанно заметила она. «Только что-то жениха достойного я пока не вижу». Крепимер при этих словах встрепенулся. На лице его отразилось удивление. «Был один молодец, да веры ему нет». Не давая воеводе заговорить и гневным взглядом, пригвождая к месту, продолжала предслава. «Скажи, Крепимер Горелютович, или не ты к не захаживаешь?» Если забыл, так мы ее призовем и у нее спросим. Да и я напомню. Сама видела, как ты от нее выходил по вечернему времени. Сама слышала, как ты ее, лебедь белую, нахваливал. Так кого ты в жены взять хочешь? Княгиню или наложницу?» Далебош крякнул от досады. Старейшины снова переменились в лице. Крепимер на миг запнувшись, все же не стал отпираться. Это казалось ему унизительным. «Знаешь, стало быть», — вызывающе ответил он. а и правда. Знаюсь я с Быляной. И чего такого? Буду князем, и жены его будут мои, что одна, то и другая. А Быляна-то позговорчивее тебя. Смотри, княгиня, сама свое счастье не загуби. А то ведь, коли тебя князь уж хочет, мы тебя ему и отдадим». а я бы Ляны в жену возьму и с ней деревлянским князем стану. Даже не думай. Холодно и презрительно отрезала предслава, взглядом призывав Ваяту молчать. Тот уже кипел, видя такое попрание ее достоинства. Рабу в жены взяв, ты не князем станешь, а только свой рот опозоришь. Она не была Вадимой женой, и ее новый муж не станет князем. Или ты свататься за нее поедешь к родне? Откуда она там? С горыни? Может, там остался кто? А то ведь князь мне говорил, что всю родню ее перебил. Коли нужна, забирай. Все равно мне в хозяйстве от нее пользы мало. Дашь гривну и владей. Пользуйся моей добротой. А то ведь, коли без позволения возьмешь, то сам моим челядином станешь. Она засмеялась. Или не так, старейшины? Старейшины отворачивались в досаде, только добрычест усмехнулся ловкости княгини, но из уважения к сеявшей в лужу родне прикрыл усмешку ладонью. Взятая как пленница, Быляна принадлежала к княжеской челяди, и после смерти Владимира ею, как и всем его имуществом, владела жена-княгиня. Только предслава теперь имела право выдавать Быляну замуж, назначать выкуп и прочие условия. В любом другом случае ее новый муж считался бы в лучшем случае похитителем чужой рабы. А князь Ольг никогда не простит людям, которые обидят племянницу его старшей жены, добавил Рулов. Твои права, крепи будут ничто в сравнении с правами Свенельда, мужа Людомилы. Если ты сейчас поведешь себя благоразумно, то сохранишь место воеводы при новом князе. Но иначе ты можешь потерять не только жену, но и голову. Грозить мне вздумал. Крепимер вскочил красный от досады. Не грозить, а предупредить. Рулов невозмутимо сидел на месте. Я понимаю, ты молод, воевода. Когда сюда приходило войско гостя Плесковского, ты еще был ребенком. Но старшие родичи могли бы тебе рассказать, как это неприятно. видеть вражеское войско под кручами и не иметь сил ему противостоять. «Теперь не те времена», — рявкнул Ратибош. «Тогда князь Ольг подлым обманом князей наших Мстислава и Борислава погубил, войско их разбил. Теперь-то мы на обман не поддадимся. Хочет воевать, пусть приходит, а мы здесь дождемся. И не только корости не отстоим, но и в Киеве еще сами сядем, как при дедах было». Я уже слышал эти старые песни. Те, кто их пел, не доживали до седых волос. «Да что ты сделаешь, волк беззубый?» — горячился Крепимер. «Я попытаюсь удержать вас от глупостей. Но могу сказать, что намерен делать князь Ольг, если вы пойдете на поводу у этого удальца». Рулов глянул на старейшин и кивнул на молодого воеводу. Он уже послал людей к князю Будераду в Туров и предложил ему союз на таких условиях. Земля дриговичей освобождается от Дани, а взамен помогает Руси усмирить деревлянь, с которой киевский князь по-прежнему будет брать дань, но теперь уже в двойном размере. Старейшины примолкли, повисла тишина. Строя свои горделивые замыслы, они рассчитывали на поддержку своих данников Дреговичей. Но было очевидно, кого поддержит будират в надежде избавиться от зависимости. «Смирите свой гнев, мужи деревлянские», — произнесла Предслава. «Мы уладим дело миром, и я сама буду просить князя Ольга считать деревлян своими друзьями и верными союзниками, как это и было при муже моем, князе Владимире». «А ты сама-то?» — заикнулся Горелюд. На всех лицах читался вопрос. Собирается Предслава остаться здесь, приняв нового мужа, или предпочтет уступить место своему брату Свенальду и его жене? А я сама сперва должна избавить себя и деревлян от зверя забыть реки. И тогда буду свободно решать, кто достоин стать моим новым мужем, сказала Предслава, не глядя на Крепимера, который снова вскинул на нее глаза. «Ведь я княжеского рода, а не лелёшка из ветышки, и никому не позволю играть с собой. Да будут с вами чуры, мужи деревлянские». Она поднялась, слегка поклонилась старейшинам на прощание и вышла в сопровождении рулова и вояты. Ладожанин так и не сказал ни слова, но одарил собравшихся волчьим взглядом, задержав его на раздосадованном лице крепимера. Теперь он знал, какую голову змея предстоит срубить первой. В сенях предслава обернулась и восторженно сжала его руку. Она одержала победу, пусть еще не окончательную, но теперь все знают, что из нее не удастся сделать бессловесную жертву. И это он, ее брат, позволил ей почувствовать себя такой сильной. До вечера никто княгиню не тревожил, хотя жители Коростеня, в основном женщины, собирались перед двором и поглядывали на постройки. Предслава понимала, что по разошлись слухи, и эти женщины, вероятно, надеются увидеть, как огненный змей прилетит и втянется в заволоку облаком огненных искр. Но женских пересудов она не боялась. Для нее, княгине, важнее были те решения, что примут мужчины. Но тем на раздумья требовалось время. которое она сама тоже не намерена была потратить даром. А предславе предстояло важное дело — подготовка к свадьбе. Ей было так весело, словно она опять стала восьмилетней девочкой, играющей в свадьбу с подружками, и они с Веснянкой, ее ровесницей и прежней участницей тех игр, то и дело давились от смеха. Ваята, как выяснилось, очень хорошо знал весь порядок свадебного действа, даже лучше предславы, Он уже не раз исполнял должность почестного брата на свадьбах молодой родни, и они быстро договорились, что из самого необходимого требуется сделать, чтобы добиться цели, но не привлечь к этому событию лишнего внимания. А вот Рулов, когда его посвятили в замысел, обеспокоенно нахмурился и бросил на предславу пристальный взгляд. Она понимала, что его тревожит. После смерти Володыни право на власть над деревлянами воплощали две женщины – его вдова и его сестра. Теперь все зависело от того, которая из них первой выйдет замуж и тем даст деревляне нового законного князя. Ирулов был прислан Ольгом не только поддержать вдову бывшего воспитанника, но и проследить, чтобы она как-нибудь не выскочила замуж вперед заловки и без благословения киевского князя. «Но мой родич», — объясняла ему предслава, — «мы не можем играть свадьбу между собой, и потому она, как вещь невозможная, обладает властью избавить меня от ящера. Если бы он не был моим братом, то ничего бы не вышло». Это верно, но когда речь идет о княжьем столе, бывает, что князья или конунги женятся и на более близких родственницах. «Я в князья деревлянские не мечу», — хмыкнул Ваята. «Что проку в чужой земле? Мне бы только гаду этому хвост оторвать, чтобы не совался, куда ни звали». На самом деле Ваята имел привычку все вещи называть своими именами и от полноты чувств выражался довольно грубо, так что предслава иногда поджимала губы и отворачивалась, сделая вид, будто не слышала. Но эта прямота парня, выросшего среди дружины, Ее не сильно коробило и не портило настроение. Она уже полюбила троюродного брата, и ей нравилось в нем всё. Невольно на память приходила собственная настоящая свадьба четырехлетней давности, наполняя душу самыми противоречивыми чувствами. Она не могла не вспомнить, как весь тот день ее била дрожь от волнения и тревоги перед вступлением в новую жизнь. как утомляли и избивали с толку сложные обряды, большинства из которых она даже не видела из-под непрозрачной поволоки. Эту поволоку, привезенную варяжскими купцами из булгарской земли, купила когда-то для своих трех дочерей родогнева Любшанка. Укрытые белым сёркландским шёлком от сглаза и всякого зла, подстерегающего невест, выходили замуж милорада, велерада, гневорада, потом их дочери Святодара, Яромила, Дивомила, Велемила, Льдиса, Алова, Ведома, Синелада и вторая Дивомила, дочь Велема. Но Предслава стала первой невестой из следующего, третьего поколения, и нарочно для нее пожелтевшую от времени поволоку привезли из Ладоги в Плесков, откуда ее снаряжали, а потом доставили назад. Теперь воевода Велем, по словам Ваяты, вновь привез ее для дочери Ярамилы, предиславы, но предслава не печалилась, что ей придется обойтись. Про бабкина поволока напоминала бы ей тот день, когда она сидела рядом с владыней, которого еще не видела, но он держал ее за руку через достающие аж до пола вышитый рукав, и она знала, что все ее будущее теперь принадлежит этому мужчине. Ей было неловко и тревожно, но в то же время она не сомневалась, что теперь они вот так же, рука об руку, пройдут долгий путь. У них появятся дети, внуки, целый большой род, дом, хозяйство. Она будет растить детей, рассказывать им предания и сказки. Развернет перед ними длиннющие родовые полотенца и будет перечислять дедов и бабок по каждой из ветвей, ладожских Любошичей и Витонежичей. полянских киевичей, в родстве с которыми ее дети будут через мать оскольда Придиславу Святославовну, деревлянских мстиславичей и моравских князей Ростиславичей, чью кровь принесла сюда Володынина мать, княгиня Чтислава. Воистину, родовое дерево их детей закрыло бы ветвями полмира, от Волхова до Дуная, и в них оно будет дальше расти и ветвиться. В свое время она снарядит замуж дочерей, женится сыновей, станет обучать маленьких внучек силам целебных трав и хитростям рукоделия. И в далеком будущем, когда ее не станет, сама сделается одной из прабабок, чье имя получит по наследству новые дочери рода. Но ничего этого не было. Четыре бесплодных года, и она вдова, которой самое лучшее предстоит все начать сначала». Предслава вздыхала, гнала прочь тоску по несбывшемуся и бросала взгляды на Ваяту, надеясь развеселиться. Но и тут обнаруживалась своя горечь. Она поймала себя на мысли, что случись ей выходить замуж за воегнева Хранимировича по-настоящему, в взаправду, то она смотрела бы в будущее гораздо увереннее, чем в прошлый раз. Потому что с первого же взгляда на него становилось ясно, За этим человеком любая женщина будет, как за каменной стеной. — У тебя в Ладоге есть жена? — спросила предслава между делом, роясь в ларе и выкладывая на лавке рубахи, рушники, платки, пояса, скатерть, настлальники. К ее удовольствию Ваята тоже говорил ларь, в отличие от полян и деревлян, у которых этот предмет домашнего обихода называли скрытней. — Есть чудинка одна, юлука. Её имя-то было Юолука, а мать её больше луковкой зовёт. В походе взяли, вуй велем мне её отдал. Ребёнок даже был, да помер прошлой зимой. Ещё будут, — утешила его предслава, а сама обрадовалась в душе. Пленница не в счёт, а настоящей жены-веденницы у него ещё нет, и ей предславе пока ни с кем не надо делить его любовь. Наверное, будут. Воята пожал плечами. Ребенок был слишком маленький, чтобы он успел к нему привязаться. Помнился только комочек в льняных пеленах на руках у Юлуки, и гораздо больше ему было жаль ее саму, поскольку она сильно горевала. А поход куда был, на Вуктор озеро, хорошую добычу взяли. Тому уж года 3. Взяли бы ещё больше, как бы со славенскими не разругались. от наших то ву велем воеводой был а от славенска шур его прибыслав всю дорогу не могли решить кто главный чего один хочет тому другой нарочно поперек говорит каждый другому уступить боится и все годы так потому когда в общий поход идут то старшим воеводы рерика ставят он и не наши ни их никому не обидно а рерик я его помню не женился еще «Да он бы, может, и женился», – Ваят ухмыльнулся. «Да где невесту взять?» «У нас в Ишене старый на стену полезет, у них наши согласия не дают». «Да у Рерикой вроде есть жена где-то за морем. Я-то ее не помню, одет рассказывал, она когда-то приезжала даже в Ладогу, да назад уехала. Как-то не пожилось ей у нас». За разговором предслава доставала множество вещей, распространяющих по избе дух пахучих сушеных трав. Старые, оставшиеся от первой свадьбы, свои невестинные рубашки-длиннорукавки с особой вышивкой. Рушники, все из беленого льна, богато отделанные красным шелком и вышитые красной нитью. Пояса, тканные из разноцветных нитей, с хитрыми оберегающими узлами в бахроме на концах. После белизны и скорбных одежд вдовы обилие красного, цвета жизни и плодородия, ободрило ее, согрело и взбудоражило. Для ваяты тоже нашлась подходящая одежда. Свадебная рубаха, порты и пояс, изготовленные когда-то для владыни, и предслава вновь украдкой смахнула слезу. Но все, нельзя плакать, а не то настоящая душа покойного мужа огорчится в Ирии и явится ее утешать. Предслава задавала много вопросов о ладожской родне и тамошних делах. Воята охотно отвечал. И в ее памяти оживала Ладога, куда она изредка ездила еще девочкой вместе с матерью, и о которой еще чаще слышала. Чудинские и варяжские слова будили воспоминания детства, а сердце щемило, начинало тянуть туда, будто в родных местах она снова сможет стать маленькой и начать жизнь сначала. — Ты бы не хотела в Ладоге побывать? — спросила иваята Бабку Милушу проведать, пока жива. — Ой, хотела бы. Да ведь я вовсе не знаю, что со мной будет. Мою судьбу теперь князь Ольг решает. — Вуй, Велем тебя в обиду не даст, — убежденно ответил Ивоята и бросил на нее взгляд, ясно говоривший. И я тоже. — Ты-то решила, чего хочешь? В этом вопросе содержался намек на возможность выбора. Предслава обладала правом дать деревляне нового князя и сохранить коростинский стол за собой. Но для этого ей требовался этот самый новый князь, способный выдержать борьбу с Ольгом Киевским или хотя бы приемлемый для последнего. Такого человека у нее не было, а кидаться в драку с собственной родней, не имея надежд на победу, и глупо, и губительно. «Пусть Ольг решает», — ответила она. «Здесь Свенти сядет». А мне они иного князя в женихи подберут, чтобы свою землю имел и в деревлянь не лез. Да где же они? Кто? Женихов ищешь? Может, завалялись? Да вроде того. Подержи. Предслава передала ему большую свернутую скатерть, лежавшую на самом дне ларя. Макош, матушка! Что такое? Ваята увидел, как переменилось ее лицо и встревожился. Ларь у нее, как у богатой невесты, был такой большой, что сама предслава могла бы в нем спрятаться. В отличие от полян, которые делали свои скрытни с крышками в виде шатра, плесковские кривичи, равно как и ладожане, перенимали у варягов лари с полукруглым верхом, вместе с их названием. В основном отделении хранилась одежда, цветное греческое платье, подаренное князем Ольгам, а в маленьком, украшения, принадлежности для рукоделия, обереги, мешочки с волшебными травами. Опустошив основную часть, предслава теперь рылась в прискрынке. И чем дольше рылась, тем сильнее у неё холодело внутри. Наконец она повернулась к Ваяте. По её вытянутому побледневшему лицу он сразу понял — беда. — Что стряслось? — Нету, — прошептала она, глядя на него расширившимися глазами. Чего нету? Их. Жениха и невесты. Каких? Лилёшек, Лады и Ерилы. Ну не знаешь, что ли? Предслава искала куколок в виде жениха и невесты, оберег, который изготавливается к свадьбе и после того хранит благополучие и лад новой семьи. Хранит в течение всей жизни, а потом возлагается на краду того из супругов, который умрёт последним. Нечего и говорить, с какой заботой жены оберегают свадебных лелёшек в глубинах своей скрытни, среди самых дорогих вещей, не показывая никому и никогда. Предслава не искала их нарочно, но в какое-то время, перебирая вещи, вдруг осознала, что не видит оберега, и насторожилась. Вновь и вновь она перекладывала вытянутые рубахи и рушники, надеясь, что две маленькие куколки, связанные свадебным поиском, завалялись где-нибудь в складках, но уже понимала, что этого не может быть. «Украли!» Наконец она бросила бесполезные поиски и села прямо на свадебную скатерть, которую Ваята положил на лавку. Чем она так встревожена, он понимал и сам. Украсть куколок могли только с одной целью – для ворожбы, чтобы причинить вред семье. А поскольку зла в жизни предславы в последнее время хватало, то не приходилось сомневаться, что неведомые враги достигли своей цели. Ей стало так страшно, что она обхватила себя за плечи, будто на морозе, дрожа так, что постукивали зубы. Кто-то украл самый важный залог ее благополучия. И вот муж погиб, а к ней повадился зверь забыть реки. «Кто мог-то?» — спросил Ваята. «А мало ли!» — Предслава вспоминала своих врагов. Были она, да ли с крепимером. И не понять, когда произошла кража, она не могла вспомнить, давно ли видела куколок. Зная, что они надежно спрятаны в ларе, к которому не имеет права прикасаться никто, кроме самой хозяйки, она не проверяла их и не вспомнить с каких пор. «И что теперь?» Ваята положил руку ей на плечо. «Уж коли муж умер, тебе и от лелёшек вреда не будет. Или как?» Предслава вздохнула, ее замужество уже окончилось, и со смертью Владимира куколки утратили оберегающую силу. Это означало, что некто похитил их еще при жизни мужа. После не имело бы смысла. Не значит ли это, что смерть Володыни и была целью неведомого злыдня? А дальше приходилось задать еще один вопрос. Кому это было надо? Закрыв глаза, Предслава помотала головой и с усилием отбросила тяжкие мысли. Только этого ей сейчас не хватало. «Давай прикинем». Она встала, развернула жениховскую рубаху Володыни, которую сама когда-то сшила в плескове и прислала ему перед свадьбой, и приложила к плечам ваяты. Провела ладонью по его груди, ощутив там под одеждой что-то маленькое и твердое, наверное, оберег. «Смотри, как на тебя сшито! Он потом-то в боках раздался, а на свадьбе был такой, как ты сейчас!» И снова пожалела про себя, что нет у нее настоящего жениха, такого же отважного и надежного, как брат Воегнев Храни Такого, чтобы заслонил ее не только от змея, но и от бед и напасти на всю оставшуюся жизнь. Наступил вечер. Нарядившись в белой с красным одежды невесты, Предслава спрятала свои короткие волосы под повоем, а сверху покрылась большим свадебным платком. Снегуля застелила лавку медвединой, а Предслава ушла к лежанке и там села за занавеской. За окошком стемнело, но в избе горело множество огней и было светло, как днем. Участников свадьбы собралось мало. Кроме княгининых домочадцев, позвали только Рулова с семьей, женой и четырьмя детьми. Но этого хватит, чтобы выполнить все обряды. Двое сыновей Рулова, Берята и Тур, изображали женихову дружину. и старались принять удалой важный вид, что не очень получалось, поскольку им было только 15 и 13. В течение дня сам Ваята старательно обучал их, что и как надо делать. И теперь они, вроде как разделив должность почестного брата, то и дело поглядывали друг на друга, вспоминая, что там дальше. Вместе с Ваятой они вошли из сеней, предварительно громко и торжественно постучав. и весьма упорно торговались со своим собственным отцом, который сегодня был отцом невесты, выкупая место для жениха на скамье. В это время Снегуля причитала, прощаясь с дочерью, а Весняна и две дочери Варяга, ранницы и Красена, 15 и 11 лет, пели положенные песни. Понимая, по какому тревожному поводу затеяна эта свадьба, девочки дрожали, но и ликовали. Обе только и мечтали о свадьбах. Конечно, эта свадьба игралась гораздо скромнее, чем это делается обычно, тем более в богатых родах. Но все основные обряды нужно было выполнить. Упал соловей на свое гнездечко, сел князь молодой на свое местечко. Получив выкуп, Рулов кивнул, и Снегуля с Весняной вывели за руки невесту и усадили на медведину рядом с женихом. Новоявленная пара старалась сохранить важный вид, но, глянув друг на друга, оба давились от беспокойного смеха. Разговаривать им было нельзя. Во время свадьбы жених и невеста считаются находящимися в мире мертвых, откуда родятся вновь уже в новом качестве, как муж и жена. «У меня в доме эта женщина была послушная и честна. Теперь передаю ее тебе». «Держи ее так, чтобы и у тебя она была послушной и честна. Да благословят вас светлые боги!» Рулов поднял каравай над их головами. «Да соединят вас в любви, дадут вам жить в совете и ладу, пошлют вам много детей, доброе хозяйство и много скота». Снегуля поднесла вышитый свадебный рушник и связала им руки молодых. после чего Ваята повел Предславу к столу, отодвинутому от стены, чтобы можно было обойти вокруг него. Они обошли трижды, а потом сели во главе. На столе уже было приготовлено обычное для свадеб укощение – поросенок, жареные куры, пироги, яичница, каша. Перед молодыми стояла одна миска и одна ложка, но есть им пока не полагалось. Все расселись, девушки звонко пели. «Ягода с ягодой сокатилась, ягода ягоди поклонилась, ягода с ягодой обнималась, ягода с ягодой в уста целовалась». Как не нелеп был этот обряд, Ваята исполнил его совсем усердием и целовал предславу не с меньшим пылом, чем это положено настоящему жениху. От волнения и смущения она почти забыла про змея и от того не сразу заметила, что в избе появился еще один гость. Мельком бросив взгляд в сторону двери, двери,редслава вдруг различила в темном углу смутную фигуру и невольно вскрикнула. На первый взгляд это был человек, но стоило немного вглядеться, и человеческие черты таяли растворялись в черной бездне, которая начинала властно затягивать в себя. От черного пятна веяло неумолимым холодом нижнего мира. Сразу становилось ясно, никто-то из соседей заглянул на непривычный шум. Явился тот, ради кого было затеяно это странное веселье. Как у месяца золоты рога. Ой лили-лели, -ли -ли -ли, как у солнышка очи ясные, очи ясные, распрек. Пели в это время женщины, но увидев, как переменилось ее лицо, умолкли на полуслове. Красные. Одна в тишине закончила весняна и тоже обернулась, как и прочие за столом. Жена и дочери Рулова, ранее только слышавшие от отца о посещениях зверя забыть реки, вскрикнули, пригнулись, будто хотели залезть под стол, и попытались спрятаться за плечами старого варяга. Рулов остался неподвижен, только крепче сжал нож, которым собирался отрезать себе кусок поросенка. Зато Ваята подбоченился и усмехнулся. — А кто это пришел? — с веселым вызовом воскликнул он. «Проходи, не бойся, сегодня всех к столу зовем. Веселье у нас!» С этим гостем ему можно было говорить, ведь тот явился из закрадного мира, в котором они с предславой сейчас как бы находились. «Что за веселье!» Тот шагнул ближе, и снова руловы домашние заохали от изумления. Облако тьмы приняло вид покойного князя Владимира. Но даже младшие рулового дети сразу поняли, что это совсем не тот Владимир, которого они знали. Пусть даже мертвый, а совсем другой. «Свадьба у нас!» – внешне невозмутимо пояснил рулов, которому, может, и было страшно разговаривать с божеством Нижнего мира. Но он не мог этого показать перед всеми. «Что за свадьба?» Мнимый князь остановился прямо пред предславой. и устремил на нее неподвижный взгляд. Не поднимая глаз, она крепче вцепилась в руку Ваяты, а другой рукой он по-хозяйски обнял ее за плечи. «Брат сестру берет». «Что ты говоришь, старик?» Гость из бездны грозно нахмурился, и по избе пробежал порыв холодного ветра, так что язычки пламени, лучин и светильников пригнулись и замигали. «Разве может такое быть, чтобы брат сестру за себя брал?» «А разве может такое быть, чтобы мертвый к живой ходил?» Дрожа, но четко и уверенно, ответила сама предслава. Сама она не сообразила бы, что говорить, но эти слова были частью обряда, и мудрость предков сказала за неё: « «Коли брат не может сестру за себя взять, то и мертвый к живой ходить не может». А коли ходит, так и у меня теперь есть муж. А ты мне не хозяин, так и убирайся прочь. И не возвращайся, пока все сестры за братьев не пойдут. Перо лебяжье в воде не потонет. Черный камень со дна не всплывет. А песок на камне посеянный не взойдет. Мнимый владыня вдруг затрясся и стал расти на глазах. Так что теперь не только подростки, но и взрослые полезли бы от ужаса под стол. если бы могли хотя бы шевельнуться. Темные дрожащие тени побежали по стенам. Откуда-то донесся гул. И все за столом невольно втянули головы в плечи, а младший сын Рулова, Тур, не выдержал и юркнул под скатерть. Облик Володыни сползал с гостя, будто старая змеиная шкура. У всех на глазах он вдруг стал человеком с головой ужа, вместо кожи покрытым тонкой черной чешуей. И те, кто еще не онемел от ужаса, не удержали крика. У всех вдруг потемнело в глазах. Избу залила тьма, где лишь вдали тянулась цепь багровых огней, будто костры по краю. Но все же здесь, в мире яви, князь уж был далеко не так силен, как в собственных владениях. Тьма схлынула, в избе вновь загорелись лучины. Только холод остался. Не то холод осенней ночи, проникавший через заволоку, не то стылое дыхание кочного. И каждый не мог избавиться от чувства неизбежности. Сейчас они прогнали повелителя мертвых, но настанет час, и состоится новая встреча. Для каждого, рано или поздно. Своей хитростью они выиграли только краткий миг, ибо срок человеческой жизни лишь мгновение в вечности, куда всякому предстоит отправиться. «Получилось?» Шепнула Весняна, когда все стихло и лучины загорелись ровно. «Да», — тихо сказала Предслава, будто встреча с Нижним Миром оставила ее без сил и даже без голоса. Он ушел. Потом она зажмурилась и уткнулась лицом в грудь Ваятой, еще не смея отдаться чувству облегчения. «Я надеюсь, мы все же можем продолжить нашу свадьбу, чтобы не пропало угощение». Несколько мгновений спустя заметил Рулов и снова потянул к себе блюдо с поросенком. Его руки дрожали, но лицо сохраняло вполне невозмутимое выражение. — А как же, отец? — Ваята усмехнулся. — Есть что отпраздновать. Праздновали до полуночи, но, наконец, молодых проводили до постели, уложили, задернули занавеску и впервые за много дней в избе погасили все огни. Спасибо тебе. шепнула предслава повернувшись к своему супругу. «Будто в кощуне ты меня от змея спас!» «Эх, в кощуне молодец за правду женится!» Ваятов вздохнул и обнял ее. «А не так, понорошку «Мы родня в шестом колене, а жениться можно в седьмом!» напомнила предслава понимая, что он жалеет об этом не меньше, чем она. «Наших детей уже можно будет друг с другом сосватать!» Ваята -то только вздохнула с темноты. Что ему было до этих детей, которые ни у него, ни у Притславы еще не родились? Он был и благодарен судьбе за то, что подарила ему такую сестру, которая была в его глазах не менее прекрасна, чем заря зареница из кощуны, и досадовал, что между ними не оказалось всего на одно колено больше. Приходись Притславой ему не троюродной сестрой, а троюродной племянницей, с какой радостью он попросил бы ее в жены, и очень, может быть, получил бы. И тогда вся предстоящая жизнь вдруг озарилась ярким светом и стала прекрасна, будто Ирий. Однако в их родстве есть неоспоримое преимущество. Никакие силы не разорвут связь между ними. В груди поднималось и стремительно росло чувство любви и преданности, такое огромный, что она не помещалась внутри и грозила затопить весь мир. Ему было все равно, как он любит предславу, как сестру, женщину, княгиню, она стала для него всем, все женщины мира собрались в ней, и ничего он так не хотел, как быть с ней всегда, неважно, как при этом называясь. Ваята скоро заснул, прижавшись лицом к плечу предславы, и она прислонилась лицом к его волосам, ощущая в груди щемящую нежность. и еще долго не спала, несмотря на волнение и усталость. Было так хорошо, что жаль тратить время на сон. Пусть свадьба у них была не настоящая, но в эту ночь Притслава узнала о любви гораздо больше, чем за четыре года замужества. Любовь приходит от богов, а боги не знают ни вражды, ни родства. Любовь сама делает выбор, не считаясь земными законами, и может соединить людей как чужих, даже разделенных кровной враждой родов, так и своих, связанных слишком близким для брака кровным родством. Ни первое, ни второе не в силах помешать, если двоим суждено полюбить друг друга, потому что любовь выше как вражды, так и родства. Там, где две души встречаются и сливаются, все это не имеет значения, этого там просто нет. Мы слабые и беспомощны перед любовью. но она же делает нас сильными перед любыми напастями. Через любовь человек сливается с божеством и обретает неиссякаемый источник силы. Примечание. Лелёшка из ветошки, то есть тряпичная кукла. Почестный брат, распорядитель свадьбы, избираемый из неженатой мужской родни жениха, брат и так далее. Иногда выступает в паре со старшим родичем. Обычно этот свадебный чин называется дружкой. Воктар озера вепское название Белого озера. Ларь и скрытня. Слово «ларь» происходит от древнешведского. «Скрытня» – от латинского заимствования через немецкий. Но это очень старое заимствование и было переосмыслено народом через понятие «скрывать», «хранить».